глава 12 чудесные браслеты вышла вышла браслет выкованный надликой не удался столь изящным как мужнин но был точно таким же по сути едва она замкнула его на руке как блаженная пустота разлилась у нее внутри касаясь кожи темный металл изгонял скверну из надлики точно свет великого очага гонит ночную тьму Чудо, но не из тех лживых чудес, что рождает проклятие, а простое и понятное, каким только и может быть противоположность скверны. В стоило проклятой руде соприкоснуться с пламенем горна, как она становилась своим полным отражением. Пламя очищало ее, меняло, и из породы, сочащейся скверной, получался блестящий темный металл, поглощающий ее и очищающий от нее всякого, кто его коснется. Натлика сразу же сделала второй браслет и надела, чтобы проклятие наверняка не смогло ее больше коснуться. Потом третий и четвертый, про запас. А потом еще несколько, просто для удовольствия. Остановилась она только тогда, когда руда, добытая Иваном, кончилась. Но это была лишь временная передышка. Натлика достанет еще руды и сделает столько браслетов, что они распространятся по всему миру, и купить их можно будет в каждой лавке за самую смешную цену. А то и вовсе не купить, а просто взять. Негоже брать золото за избавление от проклятия, да и зачем оно ей теперь, это золото?» По дороге к пещере она представляла, как переплавит в чудесный металл всю проклятую руду, что найдет. Натлика поняла, почему не умерла тогда в кузнице. Матушка Сауле уберегла. С ворохом грехов кочегу не попасть, В то утро ей была прямая дорога в холодные лаумины пустоши. Но если Натлика избавить человечество от проклятия, это искупит ее грехи, вольные и невольные. Не может не искупить. Но, добравшись, она поняла, что переплавить всю проклятую породу попросту невозможно. Руды в пещере было не просто много, ее было немерено. Вся пещера состояла из нее. Никакой жизни не хватит, чтобы освоить столько. В первые мгновения Натлику снова охватило отчаяние, но она справилась и с ним. «Просто буду работать, сколько смогу. Переплавлю столько, сколько смогу. Сделаю столько браслетов, сколько смогу. А место это буду охранять, чтобы никто не воспользовался им во зло». Так она и поступила. И хотя она чувствовала себя неважно и с трудом вставала по утрам с постели, жар в горне не угасал. Натлика работала днями напролет, Оставалось только явить чудесные браслеты миру. Но тут, наконец, ей повезло, и все устроилось само собой. Натлика, как обычно, возилась в кузне, когда во дворе кто-то появился и начал звать хозяев. Гостей она не ждала, была им не рада, и первым ее желанием было затаиться и дождаться их ухода. Но они уходить никак не собирались. Пока Натлика решала прятаться или все же выйти, В кузню вошел мужчина. «Мы кузнеца ищем», — сообщил он, оторопевший на тлике. «Видимо, это ты. Ты же Иван?» Сначала она удивилась, с чего бы ее приняли за покойного мужа. А потом поняла. Плотная рубаха, кузнечный фартук, маска, в которой она по привычке продолжала работать, чтобы защитить лицо от жара и искр. Хотя теперь ей уже и нечего сохранять во всем этом опознать в ней женщину было непросто вдобавок в кузне царил полумрак и не подумает никто что она баба так наверное даже лучше так правильно да я иван прохрипела она голос не мог ее выдать потому что после того ужасного дня он почти пропал шепот до да хрипы все звуки которые она могла сейчас извлекать из своего горла что надо Кузнец нужен. Хороший и надежный. Мне тебя советовали. Тира, ты с ним на ярмарке говорил, помнишь такого? Я много с кем на ярмарках говорил, — уклонилась Натлика. Всех не упомнишь. Чем ты занимаешься? Это важно? Тебе какая разница, кому железки ковать? Плачу я щедро, если волнуешься. Ты ответь, а я разберусь. Поручения я разные выполняю за которые никто не берется. Торгую помаленьку. Иногда своим товаром, иногда чужим». Мужчина хохотнул, обнажив железные зубы. «Я возьмусь, если договоримся о цене», как можно увереннее заявила Натлика. Было понятно, что перед ней лихой человек, но это даже кстати. У нее созрел план. «И сколько ты хочешь за 10 клинков для начала? Только не наглей», предупредил мужчина. Мне не нужны твои монеты. Мне нужна услуга. О, честный обмен. Мне начинает нравиться с тобой работать. Чего хочешь? Ты встречал проклятых? А то. Их же как собак развелось. Плюнешь, попадешь в магика. И опасные сволочи. Не люблю я их. Никто не любит. Ты-то сам не из этих? Глаза мужчины подозрительно сузились. Чего это ты про них заговорил? «Я дам тебе кое-что. Хочу, чтобы каждый проклятый, которого ты встретишь, ушел от тебя в этом». Натлика достала из кармана фартука и протянула мужчине пару браслетов. «Что это еще за цацки? Зачем они?» «Они снимают проклятие темноты». Он поднял на нее непонимающий взгляд, и Натлика пояснила. «Если проклятый наденет эти браслеты, он станет обычным человеком». «Проклятие сгинет и не сможет вернуться, пока браслеты на запястьях». «То есть магик не сможет колдовать?» — уточнил мужчина. «Истинно так». «Да не может быть. В них этой дуре ты видел сколько? Я с одним таким сцепился, такие ли ноги унес. Он уже лежал, подыхал, пошевелиться не мог, а потом вдруг как начал огнем кидаться, и на бабу из ихних я нарывался. Вспоминать даже не хочу». Что этим уродом сделают твои побрякушки? «Просто поверь мне и возьми их. Делай с ними что хочешь. Продай, оставь где-нибудь, где их кто-то заберет, подари, надень силой, что угодно. Но мир должен узнать, что от проклятий есть средства». «А чего ты сам не пойдешь, не продашь, не подаришь?» «Я не покидаю Черногория». «В смысле? Тиро тебя на ярмарке встретил?» «То было раньше». «Теперь не покидаю. Просто возьми их, а я выполню твой заказ». «Ладно, так и быть. Давай твои побрякушки», — подумав, сказал мужчина.